Прохор Петрович, Христос воскрес, обняла слегка и просто от души поцеловала. И тысяча грудей в церкви выдохнула. Ох! Прохор зарделся весь, застыл. Она взглянула на Петра Данилы честно смешкой. Повернулась и вышла из церкви вон. Петр Данилович сверкнул глазами, Кулак сжался и разжался, Текли тучи по лицу, Прохор облизнул краткой губы. Какая сладость! Весь горел от обиды, стыда и счастья. И вся обедня проплыла над ним, как сон. В задах же шипели, перешептывались, и этот шепот проползал вперед. Убили в хромеюшку. Толста мошната. Откупится. Петра Данилча коробила, бросала в пот, крякал и с такой злобой ударял крестяс в лоб, в плечи, что стало больно. Руки Марьи Кирилловны тряслись.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 Народятся же такие дураки. Уже умрет, возились тогда, болван. Лупить надо. Отец говорил жестко. Да я его предупреждал. Не послушался, сказал Прохор. Голос его стал тонким, дерзким. Мальчишка. Болван. Я догадываюсь, на что ты злишься.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 Разовели. С утренним хлопотливым криком веселые галки пронеслись. Разговевшись, спали до полден. Ибрагим сидел в своей коморке и кал. Он объелся пасхой с куличом. Творожная пасха была его собственного изобретения, чего-чего он только в нее не вбухал. «Черкеса мутила».